Когда вошел царевич с теткой, Марфа Матвеевна поздоровалась с ними ласково и пригласила послушать странничка Божья. Это был маленький старичок с личиком совсем детским, очень веселым. Голосок у него был тоже веселый, певучий и приятный. Он рассказывал о своих странствиях, о скидском житие на Афоне и Соловках, Сравнивая их, отдавал предпочтение обители греческой перед русскою. Называется обитель та, афонская, сад Пресвятой Богородицы. На него же всегда зрит с небес Матерь Пречистая, снабдевает и хранит его нерушимо, и помощью ее стоит он и цветет, и плод приносит, внешний и внутренний, вне красной, Внутрь душеспасительный. И всяк, проникнувший в тот сад, Как бы в преддверие райское, И узревший доброту и красоту его, Не захочет вспять возвратиться. Воздух там легкий, И высота холмов и гор, И теплота, и свет солнечный, И различие древес и плодов, И близость прижеланного края Иерусалима Творят веселье вечное. Соловецкий же остров имеет уныние и страх, ожесточение и тьму, и мраз тартару подобный. Обретается же на острове том и нечто душе вредящее. Живут множество птиц белых, чайки. Все лето плодятся, детей выводят, гнезда вьют на земле при путях, где ходят монахи в церковь. И великая от птиц сих чита творится иноком. Первое, лишаются благоутишие. Второе, как видит их бьющихся, доиграющих, да до да сходящихся, то мыслью пленяются и в страсти приходят. Третье, что и жены, и девицы, и монашки часто бывают в обители той. В Афонской же горе всего соблазна нет. Ни чайки не прилетают, ни жены не приходят. Единая жена двумя крылами орлицы парящая, церковь святая привитает в пустыне той сладостной, доколе не исполнится воля Господня и времена, кои положил он во власти своей. Ему же слава во вовеки, аминь.